В тиши парка находился солидный четырехэтажный дом-особняк, построенный в конце 30-х годов в архитектурном стиле раннего сталинского ампира, с обязательными для этого стиля помпезными фальшивыми колоннами. В этом доме обосновался исполнительный комитет Коминтерна, председателем которого являлся Георгий Димитров. Герой нашумевшего в свое время лейпцигского процесса, болгарин по происхождению. Давно уже канули в лету те времена, когда шумные съезды Коминтерна проходили на немецком языке, а делегаты, ликуя, разъезжались из Москвы с чемоданами, набитыми золотом, бриллиантами и валютой. Когда секретарь Коминтерна очаровательная Анжелика Балабанова, общая любовница Ленина и Муссолини, получала целые ящики, набитые фунтами, франками, и долларами, с неизменными ленинскими наставлениями, не стесняясь тратить любые деньги на наше общее дело, когда мировая революция должна была вот-вот передать всю власть в мире кремлевским авантюристам. А в этих временах уже никто не помнил и не осмеливался вспоминать. товарищ Сталин учинил Коминтерну такой разгром, перед которым меркли все варфоломеевские ночи истории. Из некогда могучей и представительной русской секции Коминтерна разве что одному Калинину посчастливилось умереть в собственной постели. Все остальные были расстреляны, замучены, превращены в лагерную пыль. За небольшим исключением та же судьба постигла и иностранцев. В итоге, к середине 30-х годов Коминтерн превратился в обычное подразделение НКВД, что-то среднее между отделом и управлением, со своими, как и у каждого отдела, специфическими задачами. Деньги текли из бюджета НКВД, который хотя и был огромным, но не выдерживал сравнений с ленинским мотовством на разлагающемся от голода и нищеты теле России. Задачи, решаемые исполкомом Коминтерна, постоянно сужались, а после позорного провала испанской авантюры были сведены к минимуму. Засылкой внедрение агентуры в политические и правительственные структуры практически всех стран мира для последующей организации в этих странах пролетарских восстаний, перерастающих в социалистические революции. Внедрение агентуры и вербовка шли довольно успешно, наплодив такое количество агентов-двойников, с которыми можно было разобраться и только путем массового истребления, как с клопами. Чем НКВД с большим удовольствием и занимался, как дома, так и за рубежом. Некоторые внедрения могли бы, конечно, в долгосрочном плане принести немалую пользу, если бы не мертвая идеология и тупиковость самого коммунистического режима. Примечание. В последнее время опубликован ряд документов, из которых, в частности, можно узнать, что агент Коминтерна Иосиф Габрилович был внедрен в правительственные круги Коста-Рики, где сделал замечательную карьеру на дипломатическом поприще, став послом этой страны в Ватикане и по совместительству в Югославии. О нем вспомнили после войны, и решили использовать для убийства Тита с помощью отравленного персня. Кремлевские вожди никогда не понимали своей средневековости, что их в конечном счете и погубило. Средневековый сталинский анклав не мог существовать в мире 20 века. Какое-то время при исполкоме Коминтерна работал и пропагандистский отдел, Главным заданием которого было заманивать в СССР доверчивых иностранцев и их устами пропагандировать достоинство самого свободного общества в мире. Одним из наиболее громких дел подобного рода